Глава 45 пятая Заключенный баранников, по вашему приказанию, явился. Вот это и есть наш герой. Дыхловатый на вид герой. Одна башка только здоровая, а все остальное, как высушенный гороховый стручок. Не просто видать, далась парню тюрьма. Что же это ты, баранников? Над нами издевался. Чего горбатого лепил? Интеллигента из себя корчил, очки носил, а того не сказал, что за тобой не одни только финансовые грешки числятся, а кое-что и похуже. Извините, не понял. Извините, не понял. Ты дурочку-то не ломал бы? Вот за тобой следователь специально из Москвы приехал. Говорит, мокрая за тобой тянется. Ну, очень мокрая. — Это какое-то недоразумение. — Недоразумение или нет, это мы разберемся, — встрял в разговор я. — А пока собирайтесь. — Куда? — Вас забирает Центральная прокуратура. А если персонально, то я, следователь по особо важным делам Егоров Андрей Григорьевич. — Вот так, Баранников, до Вожняка доигрался. — А теперь добра не жди. Теперь зеленку жди промеж глаз. Здесь какая-то ошибка. Ничего, разберемся. Строго сказал я. Готовьте заключенного к отправке. У вас конвой где? В машине. А машина во дворе. Конвой был, причем самый натуральный, без всякого блефа. В гимнастерках, сапогах, при погонах и черном воронке. Да еще и с автоматами, с полным боекомплектом. Я их тут недалеко, в соседней области, за пять ящиков водки прикупил. Увидел, подошел и сторговался. С солдатами срочной службы. Если с правильным подходцем, всегда столковаться можно. Смотаемся туда-обратно, возьмем человечка и всех дел. А потом пир горой, по-простому, — объяснил я. А сейчас? Ну и сейчас тоже. И я вытащил из карманов аванс, что и решило исход затянувшихся было переговоров. Главное дело, кто вам что сделает? Вся ответственность на мне. Скажете, он документы показал. Вот эти. Видите? Все как положено, с печатями и подписями. Да все чин-чином. Ну что поделать, если у меня своего транспорта нет, сломался по дороге. — Максимум, что вам грозит, гауптвахта, за самовольную отлучку. Да и отлучки не будет. Ну, кто у вас за эти несколько часов хватится? — В крайнем случае, скажете, колесо меняли. — Ох, мужики, что-то мне это не нравится, — засомневался один, наверное, наименее пьющий. — Как бы не влетело нам. — Да ладно ты, что, в первый раз, что ли? — Проскочим. Приструнили его более пьющие. Когда девок-зечек катали, тоже думали, в дисбат загремим? И ничего, до сих пор служим. В общем, кончай ломаться. Заводи машину, а то водка стынет. А вы говорите, где взять конвой? Да там же, где и зекам водку, и чай, и наркоту. В тех самых внутренних войсках. Значит, вот сопроводительные документы, вот личные вещи. Показал замначальника колонии по режиму. А вот здесь распишитесь. И здесь. И сколько угодно. Хоть левой, хоть правой рукой. Я этих росписей за время своей службы по стране наставлял сотни. И ни одна на другую не похожа. Но зато очень похожа. Ну, просто один к одному. На те, что в липовых документах проставлены. В том числе и на этих по которым я нужного мне заключенного из-за колючки достал на три года раньше истечения срока. Шагайте, Баранников, и не вздумайте сотворить какую-нибудь глупость. Конвой будет стрелять без предупреждения. Ну, если он, конечно, после употребления внутрь аванса еще во что-то способен попасть. «Давай-давай, вундеркинд дерьмовый, топай!» и больше не возвращайся, не вернется, — пообещал я, — уж это я гарантирую. На том мы и расстались с учреждением «А. Я. Номер». Вот только в самом конце начальнику колонии чем-то конвой не понравился. Какой-то уж очень он разболтанный был, и даже отдельными местами наглый, и сапоги с той войны не чищены. Ну, так уж что поделать, кто есть, с такими и приходится работать. И то верно, распустили солдатню, а другой все одно нету. Ну, прощевайте, и вам того же. И поехал Баранников из мест очень отдаленных в города более близкие. Ну, не оставлять же вундеркинда, математика, медалиста и просто хорошего человека на съедение, не отличающим формулу бесконечных величин от теоремы Ферма рецидивистам. Они его отличных от прочих способностей все равно не оценят. А я оценю, потому что мне без них полный зарез». — Солдат с машиной и водкой я отпустил за первым же поворотом. Они свое дело сделали, массовку обеспечили. — А кто его охранять будет? Все-таки не удержались. Спросили на прощание они. — А я сам. Или вы думаете, что я с ним без вас не справлюсь? Солдаты внимательно посмотрели на задохлого математика и успокоились. — Справитесь, конечно, справитесь. — Нет, если вы сомневаетесь, можете сопроводить нас еще, — предложил я. Нет, — Нет-нет, дружно отказались солдаты, кося глазами на загруженные в машину ящики. — Нам некогда. Нам в часть надо возвращаться. — Вы сами понимаете, служба. — Понимаю. Я остановил первую попавшуюся машину, усадил туда неосознающего, что с ним происходит, зэка, и сел рядом сам. В аэропорт. «Кто вы?» — спросил Баранников. «Ангел-спаситель». «Но вы следователь?» «В некотором смысле, да». «Вы сказали... Вы сказали, что я убийца?» «Точно, убийца. Но кого? Кого я убил?» «Себя. Себя ты убил. И почти насмерть». В аэропорту я протянул освобожденному заключенному паспорт. Держите документ, Козловский. Почему Козловский? А чтобы легче было запомнить. По ассоциации с прежней фамилией в паспорте на имя Козловского была вклеена фотография Баранникова, только чуть более молодого. Другой фотографии при просмотре его семейного альбома я не нашел. «Ну что, перебираемся в самолет?» «Я ничего не понимаю. Кто вы? Что вам от меня нужно? Откуда паспорт? С моей фотографией?» «Нет, я никуда не полечу, пока вы со мной не объяснитесь». «Не полетите? Нет». «Ну хорошо. Тогда я не настаиваю. Тогда мы вернемся обратно». И я шагнул от стойки регистрации вглубь зала. «Нет». Вскричал Козловский Бараников. Нет, и лицо его исказило гримаса страх. Нет, все-таки тюрьма ему чем-то не нравилась. По крайней мере, не нравилась меньше, чем поданный на взлетную полосу самолет. Ладно, я скажу вам то, что вы хотите от меня услышать. Я не преступник и не следователь. Я нечто среднее. Вы мне нужны как специалист быть может, единственный в своем роде. Когда вы выполните свою работу, Козловский-Баранников напрягся. Я отправлю вас за границу, в любую страну, которую вы выберете на карте мира. Я не хочу, чтобы ваш талант загиб где-нибудь вблизи Параши. Вы заслуживаете большего. Возможно, спасая вас, я делаю одолжение цивилизации». Персонально мне, как вашему спасителю, это еще придется доказать, докажете ваше счастье. Нет, отправлю обратно на нары, потому что помогать непризнанному гению — это одно, а сбежавшему зеку совсем другое, и совсем по-другому оценивается обществом. Так что у вас есть самые прямые стимулы для ударного труда. Вы все поняли?» Козловский Баранников судорожно кивнул. «Ну, тогда, надеюсь, мы больше к этой теме не возвращаемся».